Глава четырнадцатая. «Все не так плохо, мадам, как вы думаете. На самом деле все гораздо хуже». Мания преследования у меня образовалась, окончательно успокоилась Ася. Однако тут же в ближайшем салоне дамской одежды выяснилось, что ощущения Александру не подвели, не обманули. Облачившись в дорогой вечерний наряд, она вдруг услышала мужской комплимент. «Отлично! Этот балахон вам идет!» «Что?» – поразилась она, завертев головой и с удивлением не обнаруживая в примерочной кабинке никого, кроме себя. «Не стоит тратить время на пустые примерки! Покупайте и сваливаем!» «Я уже мокрый и падаю с ног!» Раздался из соседней кабинки сердитый мужской голос. Надо заметить уже знакомый. «Вам не стыдно подглядывать!» Прошипела Александра, обнаружив в щели пластиковой шторки его прищуренный глаз. Голос нахально ей сообщил. «Делаю это по долгу службы!» Ася вспылила. «Иначе и быть не могло! По долгу службы вы воруете чемоданы, шпионите, меня из номера не выпускаете!» «Я все жду, когда вы по долгу службы начнете меня душить или будете шарить по моим карманам!» «Карманы ваши давно проверены!» признался он и мягко добавил. «По долгу службы!» «И теперь вам захотелось узнать, что у меня под платьем?» «Знаю давно!» «Ах, вот вы как! Предупреждаю! Если Игорю станет известно об этом, клянусь, вам не сдобровать! Он ужасный ревнивец!» Голос буркнул. обы Игорь позже. Сначала о деле поговорим». «С чего вы взяли, что я собираюсь разговаривать с извращенцем?» Голос взбесился и перешел на «ты». «Это слишком! Зря ты думаешь, что мне приятно слоняться по женским примерочным». «Так не слоняйтесь!» — рявкнула Ася. «Тихо ты!» — шикнул голос и шепотом сообщил. «А что мне остается делать, если ты не явилась навстречу?» Она поразилась. «Навстречу?» «Хватит дурой прикидываться! Я жду тебя в соседнем ресторане!» «Где-где?» «Здесь рядом, на этом же этаже, есть ресторанчик. Торгуют пирожными. Попробуй на этот раз не прийти!» «Приду обязательно!» – заверила Ася. «Как стая волков голодна, и пора уже выяснить, наконец, чего вы хотите!» Заплатив за платье, она отыскала кондитерский ресторанчик, но таинственного мужчины там не оказалось. Она рассердилась и хотела уйти, но сухощавая дама в жутком наряде и ужасной шляпке с пером подала ей украдкой знак. Ася направилась к ней и на полпути с изумлением обнаружила под шляпкой физиономию таинственного мужчины. «Что за маскарад?» – буркнула Александра, возмущенно присаживаясь к его столику. «Что вы напялили на себя? Это насилие в позапрошлом году! Просто смешно!» «Тебе смешно? А джентльмен за столиком слева уже назначил мне свидание!» Гордо парировал он, кокетливо поправляя на своей блузе рюши. Ха -ха, ах, вот даже как!» Фальшиво рассмеялась она. «Поздравляю вас со сменой ориентации!» «Нет! Это я тебя поздравляю!» «С чем?» Он подался вперед, Перо на шляпке нервно заколыхалась «Ты разве не в курсе, что за тобой следят?» Александра удивилась. «Кто-то помимо вас?» Он трагично кивнул. «К сожалению, да!» «И поэтому вы нарядились бабой?» Мужчина вдруг озверел. «А по-твоему мне разрешили бы ошиваться в дамской примерочной в моем обычном виде?» «Отвечай немедленно!» «Почему ты не явилась навстречу? Хочешь сорвать операцию? И вообще, что происходит? Я ничего не пойму!» «Сама ничего не пойму!» – подумала Ася. «Похоже, этот тип мой начальник, точнее начальник стерлиди и, может быть, даже Игоря. Сейчас он выведет меня на чистую воду и плакал прием у лорда Августа. Не бывать мне там никогда!» «Жалость какая!» Горюя она пролепетала. «Нам надо поговорить! Но не здесь, а в другой обстановке!» Мужчина вздохнул с облегчением. «Наконец-то ты взялась за ум! А я уже собирался докладывать шефу, что дело тобой завалено! В последние дни ты невменяема!» Ася шепнула. «Со мной случилась беда! Во-первых, я переживаю по поводу Игоря!» Мужчина напрягся. Заметив его напряжение, она поспешила добавить. «Игорь пропал!» «С чего ты взяла?» «С чего я взяла? А что, вы его где-то видите?» Она демонстративно обвела взглядом ресторан и ядовито сообщила. «Я не вижу!» «Правильно! Игорь получил другое задание!» Ответил мужчина смущенно и даже растерянно, отводя от Александра глаза. «Другое задание? Почему он мне ничего не сказал?» Спросила она, пугаясь. «А как он сказал бы?» Промямлил мужчина. «У меня в чемодане лежит мобильный. Хотите меня убедить, что Игорь об этом не знает?» «Нет, не хочу. Но ему запретили иметь с собой хоть малейший контакт». Вспомнив признание Стерляди, кстати, которая совсем не врала, она рассердилась. «Не врите! Нам обоим доверили это задание! А теперь я отдуваюсь одна!» Он усмехнулся. «Должен сказать, это неплохо у тебя получается. Речь удалась. Мне стало известно, что сам президент тебя похвалил. Враг России-хайлайтер со своими концернами основательно сел на мель». «Я рада!» – фыркнула Ася. «Но обещать и в дальнейшем успехов никак не могу». «Почему?» – удивился мужчина. Она пристально посмотрела в его растерянные глаза и спросила: "Как вас зовут?" Он тряхнул головой, словно сбрасывая наваждение, и с недоумением осведомился. "Ты хочешь знать, как меня зовут?" "Да." Он опешил. "В каком-то смысле?" "В прямом. Как ваше имя и отчество?" "Ты шутишь?" пугаясь, воскликнул он. "Нет, мне не до шуток." «Я просто хочу знать, как назвали вас ваши родители!» Мужчина опять потряс головой и сообщил. «Мы знакомы уже 20 лет!» Не моргнув глазом, Александра солгала. «Знаю!» Он рассердился. «Еще бы! Конечно, знаешь! Поэтому и понять не могу, зачем ты голову мне морочишь!» «Говорю же вам, со мной случилась беда!» Хватаясь за голову, призналась Ася. «Какая беда!» «Я память потеряла!» Мужчина взорвался. «Опять! Что я говорил? Балда ты, балда! Вечно ты все теряешь! Как только свою бестолковую голову еще не потеряла!» И тут до него дошел истинный смысл сказанного. Он побледнел и воскликнул. «Не может быть!» Александра, скорбно поджав губы и опустив глаза, подтвердила. «Может...» «Нет, нет! Только не это!» Взревел мужчина. Было очевидно, что он просто убит. Ася виновато пожала плечами и пискнула. «Очень жаль! Совсем не хотела вас так сильно расстраивать!» Он отмахнулся. «Дело вот. тут не в расстройстве! Похоже, нам очень не повезло! Даже не знаю, что теперь будет!» Александра разволновалась. «Будет с кем?» «С нами, с Игорем, с тобой и, конечно, со мной. Черт возьми, как не везет!» Своим сообщением он ее основательно испугал. Ася охнула и схватилась за сердце. Он же с тревогой вгляделся в ее лицо и спросил. «Неужели ты потеряла память?» «Да!» Всхлипнула Ася. «Нет!» «С этим невозможно смириться!» – процедил сквозь зубы мужчина и снова спросил. «Ты точно уверена, что с тобой это случилось?» Александра перестала всхлипывать и с трагическим видом нехотя подтвердила. «Абсолютно уверена!» Мужчина поерзал на стуле и хотел почесать затылок, но ему помешала женская шляпа, которую он сбил на бекрень. Поспешно вернув шляпу на место, он приблизил к Асе лицо и прошептал. «И как это у тебя происходит?» «Отдельные события намертво выпадают. Я ощущаю себя совсем другим человеком!» Он кивнул. «Это заметно. Все так и есть. И я, дурак, еще удивлялся тебе. А кем ты себя ощущаешь?» «Обычной домохозяйкой!» Мужчина опять попытался схватиться за голову и снова наткнулся на шляпу. «Черт!» – выругался он, поправив перо. «Неужели болезнь Карлсона приключилась?» «Что за болезнь?» – спросила Александра, пугаясь и совершенно забыв о том, что она беззастенчиво врет и далека от всякой болезни. Во всяком случае, если верить ее врачам. «Как? Что за болезнь?» – удивился мужчина и, вспомнив, махнул рукой ну да ты же и это забыла пожалуйста расскажите мне надо знать!» – пискнула ася болезнь карлсона пи разведки впервые была описана доктором карлсоном от долгой жизни в от долгой жизни в чужой шкуре агенты и резиденты Иногда начинают ощущать себя тем человеком, в образ которого старательно много лет вживались. Наступает момент, когда память отказывается воспроизводить их собственную жизнь и подсовывают события, которых не было. «Какая болезнь хорошая!» – мысленно обрадовалась Александра. «Словно специально для меня ее изобрел этот Карлсон». Оживляясь, она воскликнула. Вот-вот, именно это произошло и со мной. Я еще помню, кто я на самом деле, но половины событий уже лишилась. Так вы скажете, как вас зовут? А я-то понять не мог, что с тобой происходит. Ну надо же, болезнь Карлсона – нечто подобное шизофрении. Горестно процедил мужчина и представился. Мы тезки с тобой. Я Горохов Александр Сергеевич. Ты звала меня просто Горохов. «Значит, и дальше так буду звать!» Он удивился. «Дальше? Откуда возьмется дальше? Ты разве не поняла, что происходит?» «Нет, а что?» «Мы все бодро идем ко дну!» «Кто все?» «Ты, я и Игорь!» «Кстати, вы кто?» Наконец заинтересовалась Александра. от горестно сообщил. «Я твой куратор!» «Руковожу операции, которой, считай, уже нет». «Нет, почему?» – удивилась она. «Не приходится говорить о работе, если основное лицо операции подхватило болезнь Карлсона!» Раздраженно буркнул Горохов. «Как это по-мужски?» – подумала Ася. «Чуть что, и сразу в кусты! Нет уж, все только начинается!»